Глава 68. Зоя. Ночью я плохо спала. Все прокручивало и перекручивала в голове то, что случилось. Или не случилось. Вечером между мной и Глебом. Это было хуже, чем готовить торт Наполеон. Терпеть не могу этот торт и готовить, и есть. Так же долго, нудно и до тошноты. Только в случае с Наполеоном все когда-нибудь заканчивается. А в случае с Глебом... Было у меня предчувствие, что все только начинается. Утром я от чего-то дергалась и едва не спалила регонаду, которую готовила для Глеба и Алисы. Хорошо, что девочки на кухне не было. Если бы еще и она отвлекала меня своими рассуждениями, я бы точно не справилась. От чего-то я опасалась, что Глеб каким-то образом захочет со мной увидеться. Но ничего подобного за весь день не случилось. На кухню, как и всегда, пришла одна только Алиса. И вроде я должна была испытать от этого какое-то облегчение, но его не было. Ругать себя, называть идиоткой, влюбленной дурой, я уже не стала. Поэтому просто постаралась ни о чем не думать. Работа помогала. А еще Алиса со своими разговорами. И Николай вечером позвал меня и девчонок, в том числе Тамару, поиграть в настольные игры. Света и Саша все пытались разговорить свою коллегу и обсудить ее отношения с Вадимом. Но Тамара не кололась ни в какую, отшучиваясь и отмахиваясь. И я ей даже посочувствовала, представив, что было бы, если бы мы с Ником на самом деле встречались. Кстати, еще буквально накануне СС так и думали, но мы их разубедили. А вот вторник вновь начался с визита Алисы на кухню. И все бы ничего мне не привыкать. Но она неожиданно решила поговорить не о книжках, заданных уроках или просмотренных фильмах, а о своем дяде и сделала это бесхитростно, зайдя сразу с козырей. «Знаешь, Зойка, на мне кажется, ты нравишься дяде Глебу». Я едва не уронила упаковку с тридцатью яйцами себе на ноги. Повезло, удержала, а то пришлось бы опоздать завтраком, оттирая пол от всей этой прелести. «С чего ты это взяла?» Улыбнулась я как могла нейтрально и прошла мимо Алисы к плите, поставила на столик принесённое и развернулась к девочке лицом тщательно его изучила, слегка смущённая, немножко лукавая, не поймешь, выдумывает или нет. А он постоянно про тебя спрашивает, — ответил ребенок, закусив губу, и улыбнулся так, хитренько, и слушает с интересом, когда я про тебя рассказываю. А еще дядя Глеб ревнует тебя к Нику. Лиска, я попыталась говорить строго, ладно тебе выдумывать». Да не выдумываю я! И смотрит он на тебя постоянно, когда ты не видишь. Я в целом твоего дядю вижу раз в неделю. А хочешь чаще? Встрепенулась девочка. А давай! Давай завтра вечером все вместе пойдем в бассейн. Я представила Глеба в плавках и поняла, что едва не издала перед Алисой мечтательный вздох. Какой кошмар! Не думаю, что твой дядя, да не только он. «Альбина Алексеевна тоже. Будут от этого в восторге». Я покачала головой и вновь развернулась к плите. «Ладно, не отвлекай меня какое-то время, а то я точно тут что-нибудь сожгу».